Зато голос слышал явственно. Голос этот звучал ему все минувшие годы, и очень многое для него значил. Душа Никитина была закована в непробиваемые латы, выкованной железной волей и суровыми испытаниями. Но каждое письмо Алины словно проделывало в доспехе пробоину, через которую к сердцу тянулась горячая нитка. Если б не боязнь порвать эту тонкую связь с иной жизнью, Олег Львович давно уж совершил бы что-нибудь такое, отчего зигзагообразная тропа его судьбы оборвалась бы. Зияющие пропасти встречались на всяком ее повороте, каменные обвалы угрожали на каждом шагу. К неблагоприятности внешних обстоятельств и природной строптивости характера Прибавлялась фатальная невезучесть. Она преследовала Никитина чуть не с самого рождения. Каких только каверс не подстраивала судьба. Были шельные пули, было кораблекрушение, возвращение в Петербург именно 14 декабря 1825 года. Встреча в лесу с тигром-людоедом. Да всего и не перечислить. Играть в карты и прочие игры, или тянуть жребии. Олег Львович зарекся еще в юности, и можно было предсказать заранее. Но явную нерасположенность фортуны он находил совершенно справедливой. Пусть она помогает слабым, а человек сильный обязан управляться без ее подачек. Достиг же Никитин почтенного возраста, 46 лет и ничего. Жив, он бы право считал себя человеком исключительной жизненной цепкости. С такими зигзагами другой пятьдесят или сто раз отдал бы Господу душу, а Олег Львович своей разлучиться с телом пока не допустил. На то были у него правила выживания, простые и немногочисленные, числом пять. Первое. Рассчитывать всегда только на себя. В этом залог свободы и обязанность всякого истинно свободного существа. Второе. Не упираться лбом в непреодолимое препятствие иначе расшибешь голову, ничего не добившись. Умный человек всегда найдет способ обойти преграду и продолжить свой путь. Контичным стоиком всегда готовым погибнуть во имя непреклонности. Олег Львович относился с неодобрением бы была возможность, он сказал бы Сим, Зеноном, «Не стойте на месте, стойки! Шевелитесь! Померять с достоинством штука нехитрая. Вы лучше сумеете достойно победить!» Третье. «Все, что с тобой не происходит, к лучшему! Каждый удар судьбы! Не сразу тобою понятый толчок вверх!» Четвертое. Надо уметь приноравливаться к любой среде, сколь угодно враждебной, однако с условием, что ты меняешь не свою сущность, а лишь окрас. Это правило помогало Олегу Львовичу в любом обществе сразу брать верный тон. Достоинство можно сохранить или потерять в любой шкуре, будь ты коллегард, каторжник или его нижний чин. Язык и манеры при этом разные, а внутренний стержень тот же. Ну и пятое. Последнее. Скорость. Быстрота. Та же сила. На горной тропе, изобилующей острыми зигзагами, раздумывать да рассусоливать некогда. Видишь опасность, наноси удар первым. Тема спасешься. Олег Львович уже переместился от зеркала к шкафу, мучительно размышляя, не лучше ли переодеться в старую черкеску Оно как-то больше соответствует возрасту, когда из гостиницы Эмс, рассыльный, доставил записку. — Я здесь. Приходите. Я жду на веранде. Очень боюсь, вдруг вы меня не узнаете. Он узнал ее сразу. Хотя на веранде было много дам Как раз подошло время пятичасового чая. Эта английская мода перекочевала из столицы на кавказский курорт. Притом Алина оказалась совсем не такой, как он запомнил. Ничего хрупкого и золотистого.